Глава 354. Спринт. Поначалу Хан Сень считал, что мистер Юй сможет продержаться, сражаясь с суперсуществом хотя бы какое-то время. Однако мистер Юй моментально умер, а его смерть была настолько ужасной, что Хан Сень начал дрожать. Почему суперсущества такие сильные? Хан Сень много думал над этим вопросом. Видя, что произошло с целой группой людей, Хан Сень решил больше не рисковать и не провоцировать суперсущество «Это настоящий феникс! Птица ужасно страшная!» У су сяо даже волосы встали дыбом. «Феникс должен быть сильнее этого существа. Однако в первом святилище бога такое существо непобедимо», сказал Хан Сень и отвернулся. Хан Сень убедился, что это супер-существо, а также узнал, куда оно отправилось, этой информации было достаточно. До того, как Хан Сень найдет способ уничтожить его, здесь оставаться бессмысленно. Обычное оружие не могло повредить этой птице. Нужно было стать еще сильнее и быстрее и придумать, чем можно убить огненную птицу. Хан Сень вернулся в замок стальных доспехов и посмотрел на свое облачное существо, которое стало еще более прозрачным. Похоже, что через несколько месяцев оно превратится в суперсущество. Хансень очень надеялся, что ему удастся получить душу облачного суперсущества. Она очень много могла дать Хансенью. Как минимум, было бы намного легче охотиться на суперсуществ. «Развивайся быстрее», – сказал сам себе Хансень, глядя на облачное существо. Когда Хансень вернулся в Академию Черного Ястреба, то увидел множество пропущенных звонков от профессора Яна и сообщения, где тот просил его прийти в лабораторию. Так как Хан Сень был в пустыне дьявола, он пропустил свое время для прохождения теста. Он быстро переоделся и пошел в лабораторию. «Ты на несколько дней пропустил свое время прохождения теста. Хорошо, что Цзинь главный испытуемый, иначе профессор Ян никогда больше не позволил бы тебе покидать академию» сказал Цинь Джимин, который отвечал за тесты Хан Сеня. Хан Сень взглянул на Цзинь который в непонятном оборудовании бегал то вверх, то вниз, и спросил с любопытством. «А что это такое? Я никогда не видел подобного». «Это недавно созданное оборудование. Называется спринт. Цель – получить данные, когда человек находится в экстремальных условиях. Ты тоже можешь попробовать. Похоже, что Цинь Джимин о чем-то вспомнил, и тут же спросил, «Ты прошел тест, который я дал тебе в прошлый раз? Мне нужны твои данные». У меня не было времени. Хан Сень только сейчас вспомнил о бутылке с питательными веществами и об устройстве. «Пройди, как только появится время», – Дзинь Джимин не настаивал. Все-таки Хан Сень не был главным испытуемым, им был Дзиндзия. Когда Дзиндзия вышел из спринта, он был весь вспотевший. Похоже, ему пришлось пройти через ад». «Хансень, иди сюда и попробуй». Когда Цзиндзия увидел Хансеня, он быстро затащил его в спринт и закрыл дверь. «Ты хотя бы расскажи, как им пользоваться», — криво улыбнувшись, спросил Хансень, заметив различные препятствия. «Там находилось много металлических барьеров, расположенных в разных сторонах. Некоторые из них находились в воздухе. Видишь белые зоны на металлических барьерах? Тебе нужно наступить на них» чтобы преодолеть эти барьеры. «Если ты промажешь, то получишь толчок и должен будешь начать все заново. Чтобы добраться до финиша, тебе нужно пройти все барьеры и не получить ни одного толчка», объяснил Дзиндзия через микрофон. «Кажется, не слишком сложно», сказал Хансень, глядя на белые зоны. Несмотря на то, что эти зоны были величиной в один фут, для Хансеня такое было вполне достаточно. Однако, когда Хансень начал, то понял, что сильно ошибался. Металлические барьеры и белые зоны были спроектированы таким образом, чтобы сильно усложнить прохождение. Барьеры были не плоскими, они были наклонены под разными углами, а некоторые вообще расположены вверх ногами, поэтому ему нужно было непрерывно прыгать и невозможно было сделать ни малейшего перерыва. Кроме того, ему приходилось использовать различные положения. Чтобы завершить тест, нужно задействовать все мышцы. Это действительно научная разработка. Если он будет недостаточно быстр или гибок, то не сможет сделать следующий шаг и перейти на другой барьер. Казалось, что это простой тест, но пройти его довольно сложно. Несмотря на физическую подготовку, Хан Сеню также было довольно трудно он впервые проходил этот тест поэтому не был знаком с расположением барьеров хансень был вынужден довериться своим рефлексам чтобы продвигаться вперед если бы хансень прошел испытание несколько раз то запомнил бы все и тогда ему было бы несложно завершить тест однако испытание такого уровня не могло заставить хансеня съежиться он приложил много усилий но все же смог пройти весь тест на спринте Наблюдая за тем, как Хан Сень проходит тест, у Цзинь помрачнело лицо, а Цзинь Джимин был шокирован. Исследователи, которые занимались другими делами, также с удивлением смотрели на Хан Сеня. Спринт не был чем-то невероятным, и сейчас Цзинь Цзи тоже мог его пройти. Однако Цзинь уже наизусть знал размещение металлических барьеров. Когда Цзинь первый раз проходил этот тест, То он получил восемь толчков прежде чем ему удалось полностью завершить тест а это означало что восемь раз дзы не успел достаточно быстро среагировать а реакция была ключевым моментом в этом проекте в тесте было более 30 барьеров дзы кроме тех восьми смог преодолеть все остальные не успев среагировать на какой-то барьер в следующий раз дзы не допускал ошибку на этом же месте Однако Хан Сень проходил тест впервые и не пропустил ни одного барьера. Если бы Цинь Джимин не был уверенным, что это первый тест Хан Сеня, он никогда бы не поверил, что юноша прошел его с первого раза. «Это оказалось довольно сложно. Наверное, я прошел все слишком медленно». Хан Сень вышел из спринта немного вспотевшим, хотя это было редкостью, так как он применял нефритовую кожу. «Ты отлично справился! У тебя превосходная физическая подготовка и великолепные рефлексы!» У Циньжи Мина загорелись глаза. Другие исследователи задумались над тем, что сложность спринта необходимо увеличить. Если бы Хан Сень знал, что они так думают, то понял бы, насколько ужасно сейчас чувствует себя Циньцзия. Глава 355. Вещи, оставленные умершим. Хан Сень прошел самый простой уровень спринта. Можно было увеличить сложность, благодаря добавлению металлических барьеров. Кроме того, внутри устройства также можно было увеличить гравитацию. Существовали уровни с первого по десятый. Хан Сень прошел только самый простой, первый уровень. Спринт намного лучше, чем обычный гравитационный тренажер. Было бы неплохо в нем практиковать перегрузку. После того, как Хан Сень узнал об этом оборудовании, он стал намного чаще приходить в лабораторию. Он приходил только ради того, чтобы использовать спринт, другие тесты его не интересовали. Он всегда дожидался, пока исследователи покинут лабораторию и только потом начинал свои тренировки на спринте. Как и предполагал Хан Сень, спринт оказался намного эффективнее, чем обычный гравитационный тренажер. Он отлично подходил для того, чтобы тренировать все тело. Когда я смогу пройти 10 уровень при силе гравитации в 25.0, то тогда можно будет сказать, что мой показатель физической силы равен 25 очкам. После того, как Хан Сень прошел 10 уровень, он все больше и больше увлекался тренировками на спринте. Причина, по которой он смог пройти десятый уровень, заключалась в том, что он выучил расположение всех металлических барьеров. Впервые он получил толчок, когда проходил третий уровень. На следующих уровнях он не с первого раза проходил тест. Он мог это сделать только после того, как запоминал расположение барьеров. Однако Ханссен проходил эти уровни с минимальной гравитацией. Если бы он увеличил гравитацию до 25.0g, то не смог бы пройти и первый уровень. Но все равно это были неплохие результаты. Хан Сень стремился задействовать каждую унцию своей энергии, чтобы больше узнать о своем теле при использовании перегрузки. Несмотря на то, что он множество раз получал толчки, Хан Сень с наслаждением продолжал тренировки. Видя, насколько усердно тренируется Хан Сень, Зин также прилагал все усилия к тренировкам, Хан Сенью было абсолютно все равно, что делает Цзинь он полностью сосредоточился на собственных тренировках. Кроме тренировок, Хан Сень стал уделять внимание лекциям. Изначально он думал, что его достижения позволят ему стать майором после окончания академии, но Хан Сень очень много пропустил занятий, потому получал довольно много плохих оценок. Чтобы заработать звание майора, нужно было много чего догнать. К счастью, он выиграл турнир по стрельбе из лука, а профессор Ян обещал дать ему дополнительные баллы. Хан Сень решил, что если оставшееся время он будет хорошо учиться, то все же сможет получить звание майора. Также Хан Сень пытался найти способ, как убить существо, похожее на Феникса. Однако, так как он не мог найти никакого способа, ему пришлось отказаться от этой идеи, по крайней мере пока. Когда он увидел то существо, то преобразился в королеву-фей, чтобы получше рассмотреть, как оно убила мистера Юя. Он увидел, что существо не полностью было из огня. Внутри его тела находилось ядро, и он понял, что для того, чтобы убить это существо, необходимо нанести удар по ядру. Однако вся птица была окутана огнем. Обычное оружие не смогло бы пройти сквозь него и достать до ядра даже если использовать длинное копье. Единственный способ попытаться его убить – выстрелить в него стрелой. Однако у Хан Сеня не было стрелы от души существа со священной кровью. Пока он никак не мог уничтожить суперсущество, поэтому был вынужден на какое-то время отказаться от этой идеи. Несколько месяцев пролетели как одно мгновение. С перегрузкой Хан Сеню удалось увеличить свой уровень физической силы до 25 очков. А если он применял Хэрос-мантру, то его показатели достигали 30 очков, что было выше, чем у людей, прошедших эволюцию с максимальным числом священных очков гена. Пришло время попытаться убить суперсущество. Хан Сень решился. В данный момент его показатель достигал 30 очков, Это было пределом для первого святилища бога. Было очень трудно еще увеличить показатели. К тому же, у него имелся меч, который отдал ему мистер Юй. На данный момент он был почти готов. Все, что ему оставалось найти цель – суперсущество. Насчет огненной птицы Хансейн даже не думал, так как у него не было подходящей стрелы. Перед тем, как отправиться на охоту, Хансейн получил оценки за полгода – Благодаря невероятным усилиям он смог заработать наивысшие оценки среди студентов кампуса, чем также заработал дополнительные баллы. К счастью, облачное существо, которое выращивал хансень наконец стало суперсуществом. Глядя на облачное суперсущество, Хан Сень сжал в руке кинжал и прошептал «Небеса! Будда! Богиня Фортуны! Удача! Пожалуйста, помогите получить душу суперсущества!» Хрусь!» Хансень убил облачное существо и услышал голос в голове. «Информация. Убито облачное суперсущество. Душа не получена. Получена жизненная эссенция. Плоть несъедобна». После этого голоса облачное существо растворилось. На пол упал шар жизненной эссенции. Все было, как и в прошлый раз. «Черт!» – выкрикнул Хансень и сильно сжал зубы. Он снова не получил душу существа. Ему нужно будет ждать целый год, чтобы снова попытаться получить душу суперсущества. Похоже, мне не везет с облачными существами. Я никогда не получу его душу. Хансень был подавлен. а Он так долго растил это существо, но так и не получил душу. Как бы ему не нравилась душа этого существа, он был вынужден подумать о том, чтобы скормить черный кристалл какому-то другому существу. Хан Сень купил существо, стреляющий ворон. Душа этого существа была с типом «стрела». Если он сможет ее получить, то, возможно, подумает о том, чтобы попытаться убить существо, похожее на феникса. Кроме того, если у него будет суперстрела, будет намного легче убивать и других суперсуществ. Или, по крайней мере, он сможет их ранить. Жизненная эссенция – От облачного существа принесла ему еще девять супер-очков. Тело стало заметно сильнее. Хан Сень собрал свои вещи и вернулся к себе домой. Сейчас были каникулы. Через шесть месяцев он должен уже окончить академию и отправиться в армию. Тогда у него уже не будет времени, чтобы побывать дома. Хан Сень очень хотел служить на том же военном корабле, что и Джи Ян Ран, Но он имел высокий уровень доступа. Хан Сень не мог оказаться там. Вернувшись домой, он увидел, что Лоу Сулан не была настолько радостной, как предполагал Хан Сень. Похоже, ее мысли были заняты чем-то другим. «Мам, что-то случилось?» – с беспокойством спросил Хан Сень. «Ты стал уже достаточно взрослым. Думаю, пришло время отдать тебе то, что оставил твой отец». Лоу Сулан какое-то время колебалась, а потом достала из шкафа коробку и поставила ее вверх. Хансенем. Глава 356. Суперген. Хансень с удивлением смотрел на коробку, стоявшую перед ним. Он вспомнил, что папа погиб в результате авиакатастрофы. Никто не смог найти даже его тело, тогда как отец мог что-то оставить. Заметив озадаченность Хансеня, Лоу Сулан произнесла, «Твой отец дал мне это за два дня до того, как он попал в аварию. Он сказал, что это когда-нибудь тебе пригодится. Ты был очень юным, поэтому я не стала тебе ее показывать. Теперь ты стал уже взрослым, потому я решила отдать эту коробку». А это имеет отношение к смерти папы? У Хансеня забилось сердце. Лоусулан покачала головой и ответила. «Я не знаю наверняка, но такой человек, как твой отец, не оставил бы это просто так, и, похоже, он знал, что с ним может что-то случиться». Хан Сейн закусил губу и медленно открыл коробку. Когда умер его отец, он был слишком юн, но теперь, повзрослев, понимал, что в случившемся много чего было странным. Под руководством его отца их бизнес процветал, но его нельзя было сравнить со звездной группой. В их семейном бизнесе не было даже собственных шахт. Тогда почему такая огромная компания, как звездная группа, заинтересовалась их маленьким бизнесом? Его папу убили они, но что он мог такого сделать в звездной группе, чтобы они пошли на убийство? Хан Сеня удивляло множество деталей, но так как тогда он был юнным, то на многое не обращал внимания. Хан Сень открыл коробку. В ней лежало три предмета. Металлический чип, похожий на разрешение на работу, маленькая записная книжка и прозрачный кулон на красной нитке. Хан Сень достал металлический чип, Он действительно был разрешением на работу. На белом металлическом чипе были написаны черные знаки. Хан Цзин подразделение 7, секретная служба, АХ 958712558. Хан Цзинь прочитал это вслух и был удивлен. Имя Хан Цзин было знакомо Хан Цзиню, так звали его прадедушку. Но все, что Хан Цзинь знал о своем прадедушке, это его имя. Больше он ничего не знал об этом человеке. Глядя на разрешение на работу, Хан Сень узнал, что его прадедушка работал на государственную организацию Альянса. Но похоже, что он был обычным сотрудником. Хан Сень перевернул разрешение и увидел логотип. В этом разрешении Хан Сень не заметил ничего необычного. Положив разрешение, Хан Сень взял кулон. Тот был маленьким и был сделан из красного кристалла. Кулон походил на кошку или лису, у которой хвост соединен с головой. Хвост казался слишком большим для кошачьего, но морда точно была кошачей. Кулон напоминал кусок нефрита, но так как Хансень совершенно не разбирался в украшениях, он не знал, что это такое. «Мам, откуда этот кулон?» – Хансень с недоумением посмотрел на мать. В Лоусу Лан был странный взгляд. Немного подумав, она ответила – «Когда твой отец отдал мне эту коробку, он сказал, что кулон принадлежал твоему прадедушке. Если у тебя возникнут проблемы, ты можешь его взять и обратиться к звездной группе. Они тебе помогут. Попросить помощи у звездной группы?» Хан Сень подумал, что он неправильно расслышал. На протяжении всего этого времени он считал, что именно звездная группа виновата в смерти его отца. Однако отец говорил, что, взяв кулон, он может обратиться к ним за помощью. Это было просто невероятно. «Мне тоже показалось это подозрительным, поэтому, как бы тяжело не было, я не стал обращаться к звездной группе», — с усмешкой ответила Лоу Сулан. Хан Сень кивнул. «На ее месте он поступил бы так же, как бы там ни было, но звездная группа подозревалась в убийстве его отца. Он не мог обратиться к ним за помощью. Все казалось очень странным он не знал какие отношения были между его отцом и звездной группой и не мог понять почему отец такое сказал однако все указывало на то что смерть отца не была такой простой как казалось положив кулон хан сень достал записную книжку хотя видно было что она старая но казалось что ей не часто пользовались открыв записную книжку хан сень увидел два слова от которых его зрачки сузились Супер-ген Сердце Хан Сеня начало бешено стучать. Он считал, что никто не знает о существовании супер-очков гена. Он обыскал почти весь Скайнет и платформу, предназначенную для специальных команд, но не нашел ничего, связанного с суперсуществами или супер-очками гена. Увидев в записной книжке эти два слова, в голове Хан Сеня сразу появились миллионы мыслей. Книжкой записи кажутся очень старыми. Это тоже оставил мой прадед? Почему он написал это? Он имел в виду то же, что знаю я?» Хансейн начал быстро просматривать страницы. Однако кроме этих двух слов, в записной книжке больше не было никаких записей. Все страницы были пусты. Кто-то обвел эти два слова красными чернилами и поставил вопросительный знак. Хансейн настолько был шокирован, что не сразу обратил на это внимание. «Что это может значить?» Кто-то хотел узнать, существует ли суперген? Хан Сейн нахмурился и взглянул на Лоу Сулан, надеясь, что она сможет ответить. Однако Лоу Сулан вздохнула. «Твой отец ничего мне не сказал, но все это принадлежало твоему прадеду. Оставь это у себя. Возможно, в будущем оно тебе пригодится». Кивнув, Хан Сейн спрятал все обратно. Возможно, это могло стать разгадкой к смерти его отца, а он был единственным человеком, который мог бы узнать правду глава 357 второй раз в горы нефритового дракона после того как мама показала ему коробку хан сень стал еще более озадачен изначально он очень хотел узнать была ли причастна звездная группа к убийству его отца однако все оказалось намного сложнее чем он думал хан сень считал звездную группу виноватой в смерти отца но незадолго до авиакатастрофы Отец сказал его матери, что за помощью можно обращаться именно к звездной группе. Но это казалось настолько противоречивым, что Хан Сень теперь совершенно не мог понять, что же произошло на самом деле. Хан Сень понимал, что волноваться было просто бессмысленно. Ему предстояло приложить много усилий, чтобы обо всем узнать. С его происхождением, если он будет действовать опрометчиво, то скорее умрет, чем сможет что-то разведать. Побыв дома несколько дней, Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба и начал готовиться к охоте на суперсущество. Хан Сеню до сих пор не удалось завершить третий этап Хэрос Мантры. Похоже, что за такое короткое время он не сможет добиться прогресса. Все, что ему оставалось сделать, это собрать недостающие священные очки Гена, Хан Сень планировал получить священные очки во время поисков суперсущества. Так как у Хан Сеня не появилось никакой идеи, как можно убить суперсущество, похожее на Феникс, он решил оставить его в покое. Изначально Хан Сень собирался отправиться в горы нефритового дракона, чтобы там охотиться на существ со священной кровью и попробовать найти суперсуществ. Возможно, ему удастся встретить кого-то, похожего на золотого льва. Однако перед тем, как отправиться в путь, возле замка стальных доспехов, Хан Сень увидел на дереве знак, о котором они договаривались с Лю Вейнаном. В прошлый раз, когда Лю Вейнан оставил знак, он попросил его убить рыцаря жука. Тогда Хан Сень обещал ему 20% от плоти существа, но после того он не видел его для Хан Сеня было неожиданно снова заметить этот знак хан сень облачился в доллара и отправился в то место что было указано в записке он нашел лу вайнана возле ручья недалеко в горах тогда я не смог тебя найти я уже съел все мясо существа со священной кровью поэтому взамен могу предложить тебе деньги или что-то сделать для тебя сказал хан сень лу вайнан с удивлением посмотрел на хан сеня брат «Ты действительно смог убить тех двух существ со священной кровью? Я потом ходил в то место, но никого там не нашел. Я решил, что они ушли». «Я их убил», – спокойным тоном сказал хансень «Брат, мне не нужны твои деньги. Я кое о чем хочу тебя попросить. И хочу спросить, готов ли ты сделать мне одолжение?» – поинтересовался Лу Вайнан. «Рассказывай, пока я не уверен, смогу ли тебе помочь». Хан Сень нахмурился. «Он бы лучше отдал деньги» так как это намного проще. «У меня есть несколько друзей, которые хотят пойти в горы нефритового дракона, но для меня это место очень опасно. Если у тебя есть время, ты можешь пойти с нами. За это забудем о 20% мяса, который ты мне должен, или я даже могу тебе доплатить», — беспомощно сказал Лу Вейнан. А кто хочет пойти в горы нефритового дракона? Ханс Сень был удивлен, так как очень немногие решались туда ходить. «Но это друзья семьи, они все очень сильные и почти все прошли эволюцию. После этого похода они собираются переходить во второе святилище бога», сказал Лу Вейнан. Хан Сень понял, зачем эти люди собираются пойти в горы нефритового дракона. Им нужны существа со священной кровью. Время и место, немного подумав, хан Сень решил взять этих людей с собой. «Он все равно собирался в горы нефритового дракона» так как друзья Лу Вайнана уже прошли эволюцию, имелась небольшая вероятность того, чтобы между ними возникли конфликты. Так как среди них были прошедшие эволюцию, Хан Сен не должен тратить много сил на помощь. И все-таки, немногие были такими же слабыми, как мистер Юй. Лу Вайнан был безумно рад. Он указал Хан Сеню место и время и рассказал о своих друзьях. брат, Ты, наверное уже собрал максимальное количество всех видов очков гена почему ты еще не перешел во второе святилище спросил лу вайнан после того как они обсудили с хан сенем все условия лу вайнан был практически единственным человеком который знал что доллар все еще в первом святилище бога большинство людей считали что доллар уже давно перешел во второе святилище кроме того лу вайнан знал каким сильным был хан сень несколько лет назад по И он был уверен что тот уже собрал все очки гена однако спустя два года хан сень все еще находился в первом святилище бога это довольно сильно озадачило его но у меня здесь есть еще некоторые дела и я не скоро перейду во второе святилище небрежно ответил хан сень, но не стал объяснять детали хан сень был не против пойти в горы нефритового дракона в качестве доллара ему стало интересно Сможет ли группа из прошедших эволюцию хоть как-то повредить суперсущество? Хан Сень знал, что те, кто только прошел эволюцию, имели показатели физической силы около 30 очков, а суперсущество обладало силой примерно в 40 очков. Если прошедший эволюцию не начал практиковать никакое сверхискусство гена, то он не мог уничтожить суперсущество. существо Собравшись, Хан Сень отправился в оговоренное место – чтобы встретиться с группой людей. «Ло говорил, что может нанять доллар, чтобы тот сопровождал нас. Но мы были уверены, что он обманывает, а это оказалось правдой», сказал Чэнь Цзэ и осмотрел Хан Сеня с ног до головы. Похоже, что ему было интересно пообщаться с долларом. «Я обыкновенный человек, который берет деньги и честно выполняет свою работу», небрежно ответил Хан Сень. «Действительно, если бы ты был ненормальным, то не стал бы так долго оставаться в первом святилище бога», — сказал Чэнь Нан Синь. Он стоял возле Чэнь Цзэ Чэня и казался очень худым парнем. Хан Синь не обратил на него внимания и спросил, «Когда собираемся идти?» «Сейчас», — ответил Чэнь Цзэ Чэнь. Хан Синь ничего не сказал и возглавил группу на своем Меусе. Только два брата Чэнь Цзэ Чэнь и Чэнь Нан Синь, прошли эволюцию с максимальным количеством священных очков. Остальные прошли эволюцию с максимальным количеством мутантных очков, поэтому были намного слабее этих двух братьев. Однако Хан Сень не боялся даже этих братьев. Какими бы они ни были сильными, но они только прошли эволюцию и еще не начали практиковать сверхискусство для прошедших эволюцию, потому не могли победить Хан Сеня. Все слышали о долларе. Однако они уже прошли эволюцию, поэтому были не слишком высокого мнения о нем. Чэнь-Зы -чэнь интересовался долларом, и ему очень хотелось проверить, насколько последний был силен. Однако Хан Сень никак не демонстрировал свою силу, а только указывал дорогу. Хан Сень уже не первый раз оказался в горах нефритового дракона. Однако как только он зашел на эту территорию, он стал очень осторожен, так как опасался столкнуться с суперсуществом. «Доллар, не стоит так нервничать. Все в порядке. Давай просто найдем несколько существ со священной кровью, и тогда сможем насладиться прекрасным барбекю», сарказмом проговорил Ченнан Синь, так как был недоволен скоростью передвижения Хан Сеня. Глава 358. «Другое гнездо». «Ладно», — ответил Хан Сень и немножко ускорился, — Однако хансень Сень все равно двигался медленно и старался держать все под контролем. Проведя в горах полдня, Хан Сень заметил группу существ, которые были похожи на корову и лошадь одновременно. Внимательно присмотревшись, юноша увидел, что среди них были только существа-мутанты. В этой группе не имелось ни одного существа со священной кровью. «Доллар, не хочешь сыграть? Давай будем убивать этих существ, а потом посмотрим», «Кто смог больше убить, тот и выиграет», – предложил Чэнь Нансинь. У него не было никаких негативных чувств по отношению к доллару. Все говорили, что доллар очень силен, и, возможно, тогда, два года назад, он мог бы стать избранным номер один. Однако Чэнь Нансинь, учитывая его данные, не смог принять участие в том конкурсе. «Если Чэнь Нансинь сможет победить доллара, это будет много значить для него» удовольствие от того что ты сумел победить чемпиона должно быть просто невероятным в этом нет необходимости я не соответствую тебе спокойно ответил хан сень в глазах хан сеня ченнан синь никак не мог быть для него достойным соперником проведение такого глупого соревнования с ченнан сином было пустой тратой времени к тому же в этой группе никому уже не нужно было мясо существ мутантов даже души от таких существ для этих людей были бесполезны. Поэтому тратить время на такую игру для Хан Сень оказалось детским развлечением. Чэнь Нансинь громко рассмеялся. Остальные с презрением покосились на Хан Сеня. Естественно, такой бесхребетный человек, как Хан Сень, просто не заслуживал их уважения. Однако Чэнь Цзэ Чэнь осмотрел Хан Сеня с головы до пяток. Несмотря на то, что его друзья этого не заметили, Сам он обратил внимание, что доллар оставался абсолютно спокойным. Безразличие было хуже презрения. Чэнь Цзэ казалось, что Хан Сень все это время не воспринимает их всерьез. Казалось, что для него их вообще здесь нет. Чэнь Цзэ Чэню стало не по себе от безразличия Хан Сеня. Хотя он не разделял радость Чэнь Нансини от того, что человек, который был таким сильным в прошлом, отказался с ним соревноваться – Но Чэнь Зэ тоже очень хотелось победить Хан Сеня. Однако Чэнь Зэ Чен не смог придумать, что он сможет сделать. В итоге он решил просто забыть об этом. Ведь он уже прошел эволюцию, поэтому эта победа ничего не будет значить для него. Он решил подождать, пока доллар пройдет эволюцию, а потом выиграть у него. Так как Хан Сень никак не отреагировал на провокации Чэнь Нансиня, то в группе сложились нормальные отношения. Спустя два дня они так и не увидели ни одного существа со священной кровью. Это немного расстроило всю группу. «Разве люди не говорят, что в горах нефритового дракона полно существ со священной кровью? Тогда почему мы не смогли найти ни одного, хотя провели здесь довольно много времени?» Наверно ты указываешь нам неверный путь?» Нетерпеливым голосом спросил Чэнь Нансинь у Хан Сеня. «Мы идем по правильному пути». «Горы нефритового дракона занимают огромную территорию, поэтому мы еще только в начале», – спокойным тоном отвечал Хан Сень. «А он выбрал ту дорогу, по которой путешествовал на спине Золотого Льва. Здесь они должны были встретить много существ со священной кровью». Пройдя еще полдня, Хан Сень неожиданно остановился и с восхищением посмотрел на слоистые горы, что видел перед собой. «Почему ты остановился?» – нахмурившись, спросил Чэнь Нансин. «Боюсь, что мы не сможем идти дальше», — ответил Хан Сень. Группа людей посмотрела вперед, но ничего не смогла там увидеть. Чэнь Нансень нетерпеливо спросил. «Там нет никаких существ, все вроде нормально, так почему же мы не можем дальше идти?» «Если я не ошибаюсь, впереди лотос жизни», — сказал Хан Сень и указал перед собой. «Что? Ты хочешь сказать, что там гнездо?» Все взволнованно посмотрели на горы. Однако никто не мог понять, где Доллар увидел лотосы жизни. Повсюду было много гор, но они не отличались ничем особенным. «Ты уверен, что там гнездо?» – недоверчиво спросил Цинь Джимин. «Пока это только предположение, но полностью я не уверен», – небрежно ответил Хан Сень. Однако он был почти уверен, что там есть гнездо. Хан Сень уже думал о том, как он разобьет яйцо перед этими парнями. В их соглашении было указано, что он отвечает только за сопровождение. Если им попадется какое-то существо, то он также может его убивать. Тот, кто его убьет, будет им распоряжаться. Это было единственным условием Хан Сеня, если парни хотели пойти с ним в горы нефритового дракона. Вся группа без каких-либо вопросов согласилась – так как они были уверены, что доллар не сможет первым убить существо со священной кровью. Давайте пойдем и посмотрим. Чэнь Цзэ первым отозвал Маунта и собирался отправиться к лотосу жизни. В лотосе жизни были очень крутые склоны. Если у тебя не было крыльев, то подниматься довольно трудно. Хансейн тоже отозвал Меуса и последовал за группой. Если бы это было какое-то другое место, то Хан Сень сразу же помчался вперед. Однако это были горы нефритового дракона, а здесь водилось много различных существ, потому он проявлял осторожность и не спешил. Если бы они убили десяток существ со священной кровью, это не гарантировало, что они получили бы хотя бы одну душу, но в яйце почти 100% была душа существа со священной кровью. Даже во втором святилище Бога, первое время душа существа со священной кровью могла оказаться полезной, или ее можно было бы просто продать. Поэтому, несмотря на то, что люди из этой группы уже прошли эволюцию, они все равно хотели получить душу существ со священной кровью, и они не могли упустить такую возможность. Убедившись, что это все же гнездо, группа намного быстрее пошла к центру лотоса жизни. «Берегитесь!» – выкрикнул Хан Сень который был позади всех. Группа была шокирована. Все обернулись, чтобы посмотреть на Хан Сеня. Хан Сень показал на небо, поэтому они тоже подняли головы и увидели птицу, что находилась на расстоянии в три фута и мчалась к ним, как небольшая черная туча. Глава 359. «Семь поворотов». «Она моя!» — выкрикнул Чэнь Зе и призвал копье, которое было чуть больше шести футов в длину. Он поднялся немного выше и ударил копьем в птицу остальная часть группы спряталась крепко цепляясь за скалу пальцами они быстро поднялись хан сень удивился хотя у них и был высокий уровень физической подготовки но похоже что они практиковали какое-то специальное боевое искусство чтобы достичь такого было очень непросто цепляться пальцами за гору даже для тех кто прошел эволюцию Чэнь Зэ Чэнь нанес первую атаку копьем, но птица успела взлететь выше. Когда Чэнь Зэ Чэнь спрыгивал, птица попыталась в него вцепиться. Изначально Хан Сень решил, что Чэнь Зэ -чэнь есть крылья от души существа со священной кровью, раз он сделал такой смелый шаг, однако у того не было таких крыльев. Когда птица вот-вот должна была дотронуться до Чэнь Зэ -чэнь, он в воздухе развернул свое тело, и отодвинулся от когтей птицы на 3 фута. Потом Чэнь-Зе Чен снова поднял копье и атаковал птицу. Птица была довольно хитрой и снова смогла уклониться от копья. Наблюдая за тем, как Чэнь-Зе Чен в воздухе сражается с птицей, Хан Сеню начал оказаться, что это бой между двумя птицами. Когда Чэнь-Зе Чен выполнил третий комплекс движений, он начал падать. Однако он совсем ненадолго приземлился и снова подскочил в воздух. Хан Сень был более чем удивлен. Движения ног, которые позволяли Чен Цзэ Ченю находиться в воздухе, были совершенно невероятны. Хан Сень не смог бы такое сделать без крыльев. Такие движения не описаны в панораме. Хан Сень подумал о том, что, скорее всего, Чен Цзэ Чен сам разработал эти движения. Неожиданно птица чирикнула и села на скалу. Возле птицы... Появился человек. «Семь поворотов Ченя на самом деле впечатляют», сказал человек, который смотрел на Чень-Дзе Вся группа находилась в шоке. Чень-Дзе посмотрел на человека и спросил, «Так ты знаешь о семи поворотах? Так как ты знаешь о семи поворотах, то ты должен быть другом семьи Чень. Почему тогда ты на нас напал?» Теперь стало понятно, что птица не существо, это был лишь питомец. «На самом деле я не собирался по-настоящему атаковать, мне просто нужно было увидеть семь поворотов». Сказав это, человек забрался на спину птицы. Птица взлетела и начала парить возле скалы, где находилась группа людей. Хан Сень обратил внимание на этого человека, на нем была черная броня, которая скрывала его лицо. «Кто ты? Скажи кто ты, иначе я не пощажу тебя!» закричал Чэнь Нансин. «Меня зовут Е-Юй «Но, думаю, ты не слышал раньше моего имени. Я студент в боевом зале и хорошо знаю твою семью», ответил парень в черной броне. «Итак, ты из боевого зала. Теперь понятно, чего ты решился напасть на нас. После нашего возвращения я задам несколько вопросов Хуан Фу Сюн Чену», раздраженно выкрикнул Чень нансин Син. Ей Фен спокойно ответил. «Боевой зал – друг семьи Чень. Я не хотел атаковать тебя». Но только так я мог увидеть семь поворотов и спасти тебя. «Спасти?» – переспросил Чэнь-Дзэчэнь. «Вы же, скорее всего, собираетесь пойти в гнездо. Если честно, я уже там был. К сожалению, существо, которое там находится, очень сильное. Я чуть не умер, но так ничего и не сумел сделать. Поэтому хочу вас предостеречь», – сказал Еюйфэн. «Мы ценим твое беспокойство, но это наше дело, и оно не имеет никакого отношения к боевому залу». Чэнь Нансин фыркнул и пошел ко входу в гнездо. Чэн Чэнь Зэ посмотрел на Е Юй Фэна и пошел за Чэнь Нансином. Никто не знал, был ли Е Юй Фэн действительно студентом боевого зала или нет, но они не могли отказаться от возможности попасть в гнездо. К тому же шесть человек уже прошли эволюцию – потому все были уверены, что смогут справиться с любым существом, что может встретиться в гнезде. «Что это за существо?» – спросил Хан Сень у Е Юй Фена. Доллар не пошел следом за остальными. «Что-то я не припомню, чтобы знаменитый Доллар имел какое-то отношение к Ченам», – Е Юй Фен рассматривал Хан Сеня. «Их лица были скрыты броней, поэтому ни тот, ни другой не могли разглядеть друг друга, но как бы там ни было, «Ты не должен идти в гнездо, иначе погибнешь из-за небольшой суммы, которую они тебе заплатили», — с улыбкой ответил Е-Юй Фэн. «Боюсь, что ты не знаешь о том, что шестеро из них уже прошли эволюцию. Ты думаешь, существо сможет им навредить?» — спросил Хан Сень. Е-Юй Фэн улыбнулся и ответил. «Думаю, не стоит проверять. Даже если я тебе скажу, то ты вряд ли мне поверишь. Прошедшие эволюцию, такие как братья Чэнь, «Даже если их там будет шесть человек, не смогут повредить тому существу. А если они будут медленными, то, скорее всего, погибнут. Что касается тебя, тебе лучше вообще туда не заходить. Существо не узнает доллара», — ответил -Юй Фэн и приказал птице лететь ко входу в гнездо. Однако он остановился возле входа и, похоже, не собирался заходить внутрь. Казалось, он ждал, когда выйдет группа людей». Когда Хан Сень добрался до входа, группа людей уже некоторое время находилась внутри. Двигались они очень быстро, вероятно, опасаясь, что Е Юй Фен сможет быстрее них разбить яйцо. Хан Сень заглянул внутрь, а потом присел на камень рядом с Е Юй Феном. «Ты не будешь заходить?» – с удивлением спросил Е Юй Фен у Хан Сеня. «Ну разве ты не говорил, что там опасно и лучше туда не соваться?» – спросил Хан Сень. Глава 360. Супер-существо в гнезде. Какое-то время Е. Юйфен был поражен, а потом сказал с улыбкой. «Я много слышал о Долларе, но не знал, насколько ты интересный». Хан Сень уже собирался ответить, но тут из гнезда послышались шаги. Доллар быстро посмотрел внутрь. Вскоре оттуда начали выходить люди. Первым, кто показался, был Чэнь Нансин, бледный как лист бумаги. Его броня была изрезана, но было непонятно, это следы от оружия или от когтей. Из ран сочилась кровь. После Чэнь Нансина появился Чэнь Зэ Чэнь. Он выглядел чуть получше, чем Чэнь Нансин. У него также была повреждена броня, но не настолько сильно, как у брата. На лице застыло мрачное выражение. А вот после Чэнь Зэ Чэня больше никто не вышел. Хан Сень попытался заглянуть внутрь но никого не увидел. «Ребят, вы более впечатляющие, чем я предполагал. Вы смогли довольно долго продержаться в гнезде», — сказал Еюйфен. «Это сарказм?» У Чень Нансина было ужасное настроение. Услышав слова Еюйфена, он ощетинился и хотел было ударить, но Чен Дзе Чень его остановил. «Я правда восхищен вами. Я даже не думал о сарказме. Я чуть не умер спустя несколько секунд» а вы смогли продержаться минут 15 и все еще живы уже серьезным тоном сказал ею и увидев что ей фан говорил искренне чей нансин немного успокоился однако вспомнив о четырех парнях которые прошли эволюцию и попрощались со своими жизнями в этом гнезде он присел его губы начали дрожать что это за существо неужели оно настолько сильное? Нахмурившись, спросил Хан Сень. А он не стал спускаться, так как думал, что Е Юй Фэн решил использовать какой-то трюк, чтобы убедить их не входить. Или, возможно, Е Юй Фэн сам уже разбил яйцо. Однако там действительно оказалось сильное существо. Теперь стало понятно, что Е Юй Фен говорил правду. В гнезде находилось существо, которое не смогли убить даже шесть человек, прошедших эволюцию. Хан Сень Сразу подумал лишь о двух словах – супер-существо. «Я не знаю», – сказал Е-Юй так как ни Чэнь Нансин, ни Чэнь Зэ Чэнь не ответили на вопрос Хан Сеня. е Фэн продолжил. «Я думаю, что парни тоже не видели, что это было». Чэнь Нансин стиснул зубы и сказал, «Если бы я его увидел, то сразу снес бы ему голову». «Существо невидимое?» хансен не мог понять, почему они говорят, что не видели ничего. «Да нет, оно не невидимое. Оно очень быстро передвигалось возле ячеек. Но мы не смогли разглядеть, каким оно было», — сказал Еюйфен, немного помолчав, продолжил. «Единственное, что я могу сказать о нем, так это то, что это четвероногое существо». Хан Сень взглянул на Чень Нансина и Чень Цзэчена. «Ведь они дольше были в гнезде. Они должны были лучше все рассмотреть. Но мы увидели не намного большее». Это четвероногое существо и, скорее всего, черного цвета. Услышав слова Чэнь Зэ Чэна, Сень ощутил удовлетворение. У Чэнь Зэ был показатель физической силы около 30 очков, но даже он не мог разглядеть то существо. Это означало, существо намного быстрее, чем существо со священной кровью. Если оно действительно было суперсуществом, для Хан Сеня это была великолепная новость». Однако, подумав о скорости существа, Хан Сень нахмурился. Если он применит одновременно Хэрос-мантру и перегрузку, его показатели будут только немногим лучше, чем у Чэн Зэ Чэна. Но если чен Зэ Чэнь не смог ничего сделать существу, то Хан Сень, скорее всего, тоже ничего не добьется. У меня есть вопрос. Вы заинтересованы в том, чтобы охотиться на это существо вместе со мной? Неожиданно спросил я Юй Фэн обращаясь к Хан Сеню, Чен Зе Ченю и Чен Нан Сину. «А ты знаешь, как его убить?» спросил Чен нансин и уставился на Е Юй Фена. «У меня есть один способ, но я не смогу применить его в одиночку. Поэтому я поэтому я вынужден просить у вас помощи». Потом Е Юй Фен взглянул на Хан Сеня. «Доллар, мне интересно, ты уже прошел эволюцию?» «Еще нет», честно ответил Хан Сень. «Это печально». Если ты не прошел эволюцию, ты не сможешь даже увидеть это существо. Но если бы ты прошел эволюцию без максимального количества священных очков, то ты все равно умер бы, как и те четыре парня. Хотя Е-Юй Фэн не сказал прямо, но он имел в виду, что у Хан Сеня недостаточно силы, чтобы охотиться вместе с ними. «Ну а что, если я все-таки захочу пойти?» – спокойным тоном спросил Хан Сень у Е-Юй Фэна. «Ну, я хотел как лучше. «Но если ты хочешь покончить жизнь самоубийством, то я не буду тебя останавливать. На самом деле, если ты решишь пойти, то ты выиграешь для нас больше времени, это будет неплохой помощью», — сказал е Фэн и улыбнулся. «Так что за способ?» — быстро спросил Чен Нан Син. «Похоже, он хотел как можно быстрее уничтожить то существо». «Да все очень просто. Существо очень быстрое, поэтому нам не удалось ни разу его ударить». «Но если мы сможем нанести первый удар, то потом легко убьем его», — ответил Е Юй Фэн. кусок дерьма, мы это и так знаем», — с усмешкой сказал Чен нансин «А ты знаешь способ, как можно нанести первый удар?» — спросил Чен Зэ и пристально посмотрел на Е Юй Фэна. Е Юй Фэн спокойно ответил. «Конечно, но перед тем, как я расскажу о нем, мы должны оговорить, как будем делить полученное» чтобы боевой зал и семья Чень остались друзьями. «Ну и как ты предлагаешь делить полученное?» спросил Чен-Дзе Чень у Е-Юй-Фэна. «Душа существа со священной кровью останется у того, кто его убьет. Плоть существа разделим порвну, но я разобью яйцо», ответил Е-Юй-Фэн. Было очевидно, что в свой план он не включил хан Сеня. Ни Е-Юй Фэн, ни братья Чэнь не воспринимали Хан Сеня ни как настоящего противника, ни как партнера. Они считали, что максимум, что может сделать доллар, так это отвлечь существо и выиграть для них дополнительное время, перед тем, как его убьют. Глава 361. Металлический волк. «Нас двое, а ты один. Почему именно ты должен это получить?» – выкрикнул Чэн Нансин. «Если бы ты знал способ, как уничтожить существо, то можно было бы пересмотреть условия», — ответил Ейюй Фэн. Чен Нан нечего было сказать. Если бы он на самом деле знал, как можно убить существо, то они бы не потеряли своих четырех парней. «Пожалуйста, расскажи о своем способе», — предложил Чен Зе Чен. «Я верю, что все будет по-честному, поэтому не хочу ничего скрывать», — Ейюй Фэн сделал паузу, а потом продолжил. На самом деле все очень просто существо со священной кровью быстро и все что нам нужно заставить его двигаться медленнее и о чем ты как же мы можем это сделать возмутился чан нансин уверен что ты не сможешь но я смогу ею и фан призвал шар из черного дыма дым постоянно двигался напоминая песочные часы которые переворачивались это моя дополнительная душа существа со священной кровью она создает проклятие времени ее можно применить к любому существу и она замедлит его это душа существа со священной кровью поэтому она не может сильно повлиять на подобное существо но все же должна хотя бы немного его замедлить так как вам моя идея спросил ею фан и указал на шар проклятие времени но ну, все зависит от того насколько она сможет замедлить существо ответил чем Чэн зачем глядя на шар но можешь испробовать на себе», – ответил Еюйфен и применил «Проклятие времени» на Чэньзэ Чэне. Черный дым окружил Чэньзэ Чэна. Затем он сделал несколько шагов, и хорошо было видно, что двигался он гораздо медленнее. Чэньзэ Чэнь кивнул. «Хм, довольно неплохой эффект. Хотя меня это не сильно впечатляет, но, думаю, нам этого будет достаточно, чтобы нанести удар по существу со священной кровью. Давайте попробуем». «Отлично». Ею Фэн отозвал Шар и вместе с братьями Чэнь они начали обсуждать детальный план. Потом они втроём вошли в гнездо. Хан Сень пошёл за ними, но они не обращали на него внимания. Возможно, Хан Сень сможет на какое-то время отвлечь существо, поэтому они не стали останавливать его. Хан Сень уже не первый раз оказывался в гнезде. Свечение зелёного золота, которое было в стенах, не раздражало его. Даже если там было супер-существо, Хан Сень считал, что сможет с ним сразиться и, возможно, даже победить. Вскоре Хан Сень увидел проломленную стену из зеленого золота, а за ней большое пространство, заполненное множеством ячеек. Ячейки пересекались, казалось, что это гнездо пауков. Люди съежились, как будто опасались, что на них сейчас отовсюду полезут разные пауки – за стеной из зеленого золота все стены были в крови. Однако они не увидели четырех человек, что здесь погибли. Возможно, их полностью съели. Чэнь-Зе Чэнь, среди нас ты единственный смог уклониться от атак существа, поэтому, думаю, тебе стоит идти впереди и внимательно следить за существом, чтобы я смог применить проклятие времени, остановившись, сказал Е-Юй Фэн. Чэнь-Зе слегка кивнул и преобразился в существо, похожее на обезьяну. Подойдя к пролому в стене из зеленого золота, он ловко пробрался внутрь. Е Юйфен и Чэнь Нансин пристально следили за Чэнь Зэ Ченем. Хан Сень сделал то же самое. Ему было очень любопытно увидеть, как выглядит это существо. Чэнь Зэ Чэнь согласился быть приманкой. Если бы Е Юйфену не нужна была такая приманка, Он никогда не согласился бы охотиться вместе с ними похоже что ею фан не мог одновременно уклоняться от атак существа и наложить проклятие времени когда чень зачем прошел стену он сразу увидел черную тень которая метнулась к нему из дальней ячейки тень появилась очень неожиданно и двигалась с невероятной скоростью хан сень пытался хоть что-то разглядеть но тень казалась размытой он смог заметить что существо было похоже на волка или лисицу. чэнь дзэ Чен действительно оказался очень силен. В такой критической ситуации он быстро развернулся и принял позу, чтобы защитить все жизненно важные органы. Тень смогла только поцарапать руку, но все равно из раны потекла кровь. Приблизившись, тень не остановилась ни на мгновение, а снова прыгнула на Чэнь-Дзэ-Чэна. вот так!» выкрикнул ею и фан и вихрь проклятия времени устремился к существу проклятие времени охватило большое пространство если существо не отступит то оно не сможет избежать действия этого шара внезапно черная тень замедлилась группа наконец увидела как выглядит существо это был черный волк но намного больше обычного волка достигал размера взрослого тигра Его шерсть блестела, как металл. Если бы оно не двигалось, то можно было подумать, что это статуя. Убьем его! Еюйфен и Чэнь Нан Цин бросились к существу. Хан Сень перевоплотился в кровавого убийцу и пошел вперед. Существо стало медленнее, и они могли видеть его движение. Это была отличная возможность. Так как скорость существа стала медленнее, оно уже не могло повредить Чэнь Цзэ Чэню. Когда оно остановилось, то просто наблюдало за группой людей. Не было заметно, чтобы оно начало паниковать. Все четверо достали оружие и приготовились к атаке. Однако черный металлический волк завыл и сразу прыгнул. Его скорость стала такой же, как и раньше. «Черт, это существо очень необычное! На него не действует даже проклятие времени!» Испуганно выкрикнул Еюйфен. Чэнь Нансин и Чэнь Зэ -чэнь побледнели. Они тоже видели, что скорость волка не изменилась. Однако Хан Сень не считал, что проклятие времени не подействовало на волка. Проклятие времени все еще продолжало действовать, но на волке оно никак не сказывалось. А это могло значить, что раньше он не использовал всю свою силу. Он хотел заманить поближе всю группу, а потом убить. Глава 362. Кровавая битва. Черный металлический волк за мгновение оказался перед Чэнь-Нансином. Но парень был очень быстр, потому успел призвать большой медный щит диаметром в 3 фута и заблокировать удар когтями. Щит толщиной в 5 дюймов казался невероятно прочным, но когти существа прошлись по нему как по листу бумаги. Щит практически развалился на части. «Мой священный щит!» – в гневе закричал Чэнь-Нансин. Как только волк приземлился, Чэнь Зэ Чэнь и Е Юй Фэн устремили в него свои мечи. Однако лишь за один блик меча волк уже оказался возле Хан Сеня. Хотя в руках Хан Сеня было вращающееся копье, он не решился блокировать им атаку существа, увидев, что произошло со щитом. Его сердце застучало быстрее, и невероятная сила распространилась по всему телу. Хан Сень сделал шаг вперед, применяя спартикл, И смог уклониться от атаки волка приземлившись волк не стал сразу снова атаковать он обернулся и взглянул на хан сеня похоже он был удивлен что человек смог уклониться от атаки не только металлический волк но и чень за чень чай и ей и фан были удивлены потому что не ожидали что хан сень сможет уклониться от атаки такого существа они прекрасно понимали что это очень сложно сделать Четыре парня, которых убил этот волк, уже прошли эволюцию с максимальным количеством мутантных очков. Но даже они не смогли избежать его когтей. То, что Хан Сень смог избежать атаки, хотя он не прошел эволюцию, очень их поразило. «Возвращаемся!» – закричал Е. Юйфен и помчался ко входу. Несмотря на то, что волк находился под воздействием проклятия времени, они все равно не знали, как его убить. Еюйфен и Чэнь Нансин были быстры, но как только они начали двигаться, волк, точно призрак, возник перед ними и заблокировал выход. «Черт, как же я хочу его уничтожить!» – закричал Чэнь Нансин и поднял щит, который уже почти развалился. Никто из парней не смел расслабиться. Подняв оружие, они прекрасно понимали, что если не смогут обойти волка, то попрощаются со своими жизнями. Однако поведение волка дало им маленькую надежду. Раньше они не могли уничтожить волка только из-за того, что не видели его. Однако теперь волк преградил им путь. Очевидно, он не собирался уходить с этого места, поэтому у них появился шанс попробовать его ударить. Вскоре они поняли, что все было не так просто, как они считали. Волк не только смог уклониться ото всех атак, но и в какой-то момент ударил по щиту Чэнь Нансина. Щит не выдержал и развалился. А Чэнь Нансина свалила с ног невероятная сила удара. У Еюйфена неожиданно появился в руках кинжал. Он быстро ударил волка в шею. «Отдай мне свою душу!» – закричал Еюйфен. Его глаза начали сверкать. Похоже, он был уверен в своем ударе. Когда кинжал коснулся шеи волка, То он мгновенно разлетелся на множество мелких острых кусочков что полетели в разные стороныхан сень был поражен неудивительно что ейю фен был таким уверенным кинжал его было от души существа со священной кровью который можно было использовать только один раз это оружие было похоже на бумеранг хансеня от призрачной бабочки иначе ею фен не мог быть настолько уверенным То, что произошло дальше, заставило Еюйфена побледнеть. Тысячи мелких осколков ударились о шерсть волка и зазвенели. Несмотря на остроту и скорость оружия, оно не смогло повредить ни один волосок волка. Оно просто упало на пол и рассыпалось. «Как такое возможно?» В глазах Еюйфена было видно полное непонимание. Чэнь Зэ Чэнь и Чэнь Нансин тоже были в шоке. Похоже, что они хорошо знали, на что способен такой кинжал, однако сила волка заставила всех ощутить отчаяние. Только Хан Сень, который понял, что волк был суперсуществом и смог предвидеть результат, не был удивлен тем, что только что произошло. После этой атаки металлический волк отряхнулся, а он снова громко завыл и подошел к Еюйфену. Внезапно потекла кровь. Е Юй Фэн приложил все усилия, чтобы сбежать, но хотя ему и удалось избежать попадания в жизненно важные органы, когти волка сильно повредили его ногу. Чэн Зэ -чэнь и Чэн Нан воспользовались моментом и быстро проскочили в дыру в стене из зеленого золота, а потом со всех сил побежали прочь. Так как у Е Юй Фэна была сильно повреждена нога, он не мог быстро бежать. Если он будет идти последним, то, естественно, не сможет уклониться от новой атаки волка. Юйфэн был в отчаянии. Он поднял свой меч и хотел хотя бы ранить волка до того, как умрет. Несмотря на то, что парень понимал, что его действия практически бессмысленны, Ейюйфен ничего больше не мог сделать. Меч от души существа со священной кровью оказался бесполезным против волка, отскочив от его шерсти, чуть не ранил самого Еюйфена. Еюйфен был облачен в священную броню, но, увидев когти волка почти возле своей груди, понял, что не сможет выжить. «Это конец», — подумал Еюйфен. Внезапно он ощутил, что кто-то тянет его прочь от когтей. Еюйфен полетел к дыре в стене. Когда он приподнялся, то увидел хан Сеня, который стоял напротив металлического волка. «Доллар?» е юй Фэн был поражен. Он не мог поверить, что Доллар решил спасти его. «Беги! Чего ты стоишь на месте?» выкрикнул Хан Сень, сконцентрировав свой взгляд на волке. Хан Сень решил спасти е не из-за того, что он ему понравился как человек, а из-за того, что у е было проклятие времени, а это... Было необходимо для выполнения плана хан сеня по убийству суперсущества глава 363 план ею фена захлестнуло множество чувств он взглянул на хан сеня и прихрамывая помчался к выходу на ходу он периодически оглядывался и увидел что металлический волк бросился на юношу со своей невероятной скоростью У Еюйфена не хватило смелости смотреть, что было дальше. Он чувствовал себя ужасно, но понимал, что Хан Сень обречен. Если он не сможет как можно скорее выбраться отсюда, то попрощается с жизнью, как и Хан Сень. Еюйфен сильно стиснул зубы и побежал настолько быстро, насколько позволяла раненая нога. Волк продолжал невероятно громко выть. Оставшись в гнезде, Хан Сень полностью сконцентрировал взгляд на металлическом волке. До того, как волк прыгнул, Хан Сень успел сделать шаг. Сердце стучало очень быстро и перекачивала кровь. По всему телу Хан Сеня вздулись вены. Они были похожи на ползающих змей. Это выглядело ужасно. Хэрос-мантра была на предельном уровне. Перегрузка стимулировала каждую клетку тела Хан Сеня. Ему казалось что он слышит стоны своих костей. Быстро. Невероятно быстро. Поднятие ноги Хансеня просто расплывалось, но Хансень все равно был медленнее, чем металлический волк. Волк был суперсуществом с невероятной скоростью, намного быстрее черепахи. Несмотря на то, что все еще действовало проклятие времени, Хансень все равно был медленнее этого существа. Однако волк не мог нанести вреда Хансенью. Применяя навык парения в воздухе, Хансень заставил волка двигаться в то место, куда ему было нужно. Конечно, Хансень не мог предсказывать будущее. Юноша просто делал так, чтобы волк шел в том направлении, куда Хансень хотел. В какой-то мере, Хансень контролировал атаки волка. Парение в воздухе, которому он научился у королевы, позволило ему спастись от волка. Однако убить волка было практически невозможно. Даже одноразовая душа существа со священной кровью не смогла повредить волку, поэтому Хан Сеня не было шансов. Пока действовало проклятие времени Еюйфена, Хан Сень старался как можно дольше сражаться с волком, чтобы получше узнать, на что тот способен. Это могло пригодиться в будущем. Хотя Хан Сень и не мог предсказывать действия волка, но тот был очень быстр и силен. Когда Чэнь за Чэнь и Чэнь Нансин увидели Е Фэна, они были поражены. У Е была сильно повреждена нога, и они сомневались, что он сможет выжить. Е Юй Фэн ничего не стал говорить братьям Чэнь, а просто смотрел на вход. Однако Хан Сеня там не видел. «Да нет смысла ждать! Парень не сможет оттуда выбраться!» — сказал Чэнь Нансин. «Заткнись!» Несмотря на то, что Е Юй Фэн тоже был в этом почти уверен, Он не хотел, чтобы Чэнь Нансин произносил такое вслух. А он никак не мог понять, почему доллар решил спасти ему жизнь, пожертвовав собой. Когда Чэнь Нансин собирался ответить, из гнезда послышались шаги. «Это волк сюда идет?» Чэнь Нансин начал паниковать и быстро побежал, забыв об оскорбительном отношении Е-Юй Фэна. Е-Юй Фэн заглянул вниз и, к своему удивлению, увидел золотую фигуру это был доллар чем Чэн зачем тоже увидел хан сеня и был шокирован как он смог выжить ты в порядке спросил ей и фэн когда хан сень полностью выбрался из гнезда да ответил хан сень если бы ею фэн не ушел так далеко и его душа проклятие времени автоматически не вернулась к своему владельцу то хан сень смог бы продержаться намного дольше После этого сражения Хан Сень стал более уверен в своих предположениях. В одиночку ему очень сложно убить суперсущество. Раньше Хан Сень не обращался за помощью к другим людям, так как считал, что они будут больше обузой, чем помощниками. Однако после сражения вместе с прошедшими эволюцию у Хан Сеня сложилось другое мнение. Если проще, то люди из первого святилища бога не могли сравниться с суперсуществом, даже если бы собрали максимальное число супер-очков гена. Но прошедшие эволюцию, такие как Чэнь Зэ Чэнь, Е Юй Фэн и Чэнь Нан вполне могли с ним сражаться. Особенно Е Юй Фэн, у которого была отличная душа, замедляющее существо. Хотя проклятие времени не могло замедлить волка настолько, чтобы его можно было убить, это не было большой проблемой. У Хан Сене имелся огненный лейтенант, который мог усилить проклятие времени и намного лучше замедлить волка. Если бы Хан Сеню удалось найти душу существа с подобным действием, то, возможно, он смог бы ограничить сами действия металлического волка. Оставался только один вопрос, который был самым важным. Как убить суперсущество? Если даже одноразовое оружие от души существа со священной кровью не смогло ранить, то придумать способ его убить было крайне сложно. У Хан Сеня имелся меч от души существа со священной кровью, который ему отдал мистер Юй. Также у него был дьявольский меч, который мог усилить оружие, и тогда, возможно, этого было достаточно, чтобы убить волка. Однако нужно было нанести хотя бы первый удар. Хан Сень в одиночку не сможет этого сделать – поэтому он думал о том, что можно сделать, чтобы Юй Фэн согласился ему помочь. Но было бы еще лучше, если бы им помогли Чэнь Зэ и Чэнь Нансин. Использовав священный щит, Чэнь Нансин смог выстоять против двух атак существа. Возможно, с огненным лейтенантом он сможет продержаться дольше, что даст дополнительное время Хан Сеню. Также Хан Сень думал о том, есть ли у Чэнь Нансина еще щит от души существа со священной кровью. Если да, то это было прекрасной возможностью отвлечь волка. «Доллар, так ты, оказывается, тоже уже прошел эволюцию, но скрывал это от нас», — сказал Чэнь Нансин. Конечно, Чэнь Нансин был уверен, что Доллар уже прошел эволюцию и как они просто остался в первом святилище бога, иначе как он смог убежать от волка? На самом деле Чэнь Зэ и Е Юй Фэн тоже так думали. Они были уверены, что непрошедший эволюцию просто не может быть настолько силен. Хан Сень не стал спорить, потому что его это совершенно не волновало. «Доллар, если в будущем тебе что-то понадобится, обращайся ко мне. Я никогда не забуду твой поступок», — серьезно сказал Е Юй Фэн. «А я и хочу кое о чем вас попросить», — произнес Хан Сень глава 364 попробуем снова говори сказал ею фан пойдемте со мной чтобы убить волка спокойным тоном сказал хан сень услышав слова доллара ею фан чем зачем и чем нансинь были озадачены они не могли поверить в то что только что услышали нормальный человек должен хорошо понимать что убить такое существо просто невозможно Несмотря на то, что они все прошли эволюцию, они были новичками и еще не начали практиковать сверхискусства, которые были предназначены для прошедших эволюцию. Они пока были довольно слабыми. «Ладно, ты спас мою жизнь, поэтому будет справедливо отдать свою жизнь тебе». Несмотря на то, что Е. Юй Фэн считал возвращение смертью, он в любом случае был готов так поступить. Хан Сень улыбнулся и сказал... Я прошу тебя пойти со мной, так как уверен, что мы сможем победить волка. Если бы я хотел, чтобы ты умер, то не стал бы тебя спасать. Еюй Фэн не успел ответить, но Chain the Chain задал вопрос. Доллар, ты действительно считаешь, что мы сможем убить то существо? Если со мной пойдет только Еюй Фэн, то будет шанс 50 на 50. Но если к нам присоединитесь вы, то наши шансы возрастут до 70%. Уверенным тоном ответил Хан Сень. процентов?» Чэнь Нансин с недоверием посмотрел на Хан Сеня и спросил. «Мы вчетвером только что были там и потеряли свои души существ со священной кровью. Почему ты думаешь, что что-то может измениться, если мы снова туда пойдем?» «Но мы не знали, насколько силен волк. Теперь мы его узнали, поэтому можем составить план в соответствии с нашими возможностями» а это намного увеличивает шанс на победу над ним», — объяснил Хан Сень. Чен Зе задумался, а потом сказал. «Это правда, но я думаю, что никакая тактика не применима для этого волка. Он невероятно силен и быстр. А что, если мы добавим вот это?» — спросил Хан Сень и призвал огненного лейтенанта. Возле Хан Сеня появился огненный лейтенант, а все души существ окутались красным пламенем. «Это...» священная аура увидев огненного лейтенанта трое парней сильно удивились они ощутили что сила их душ существ значительно возросла верно это душа существа со священной кровью она может увеличить силу всех душ что находится в допустимом радиусе если мы используем ее с проклятием времени то сможем еще сильнее замедлить волка «Если мы правильно разработаем план, у нас будет шанс его убить», — сказал Хан Сень. Чэнь Нан Син удивленно смотрел на огненного лейтенанта. «Аура от души существа со священной кровью была такой же редкой, как трехногий человек. Все банды готовы были отдать жизнь, чтобы завладеть аурой даже от души существа-мутанта». Эффект от души существа-мутанта для банды был очень огромным, не говоря уже о душе существа со священной кровью. Среди всех банд в первом святилище бога только немногие обладали священной аурой. Чэнь Нансин считал, что то, что Хан Сень-один владел такой аурой, было неправильно. «Доллар был волком-одиночкой, а ауру лучше использовать в группе людей. Чем больше людей, тем больше эффект от ауры» со священной аурой у нас действительно есть шанс но для начала нам нужно тщательно разработать план чен за чень внимательно осматривал огненного лейтенанта а потом обратился к чейн нанси ну Нансин, у тебя же есть еще один щит от души существа со священной кровью верно есть но он последний такие щиты трудно получить чейн нанси очень не хотелось использовать последний щит так как он боялся Что и его может уничтожить то существо А он приложил много сил чтобы достать такие щиты хотя после того как он перейдет во второе святилище бога эти щиты уже не будут эффективными но поначалу они все равно могли неплохо защищать если он потеряет и второй, то во втором святилище бога ему будет его очень не хватать благодаря ауре щит станет прочным и может выдержать больше атак к тому же тебе не придется долго его использовать «Только в критических ситуациях. Тогда ты должен будешь призывать щит и блокировать атаки волка», сказал Чейнзе Чейн и улыбнулся. Чейннан Син и Чейнзе Чейн согласились принять участие в убийстве волка. Конечно, они это решили сделать не ради Хансеня, а чтобы получить возможность завладеть душой волка. Существо было очень сильным. Если бы им удалось получить его душу, то даже несмотря на ее тип, она бы очень пригодилась им и во втором святилище бога относительно того как будем распределять полученное все мясо достанется мне а душа тому кто нанесет последний удар так будет честно предложил хан сень волк был супер существом хотел получить и душу существа и жизненную эссенцию однако он не был уверен что удастся получить душу а насчет Жизненной эссенции не хотел, чтобы кто-то о ней узнал. «Хорошо, без проблем», — согласился Чэнь Зе Чэнь. Е Юй Фэн и Чэнь Нан тоже были не против. Им уже не нужно было мясо от существа, как они считали, со священной кровью. Поэтому они могли только продать его или просто отдать. А что насчет яйца? Чэнь Зе задал важный вопрос. «Возможно, им не удастся получить душу от волка, но яйцо в любом случае даст им душу существа». Пока рано об этом думать. Давайте для начала попробуем убить волка. Хан Сень не согласился бы на компромисс. В яйце могла быть душа супер-существа, поэтому он не мог отказаться от него. Братья Чень тоже не собирались отказываться от яйца, но если они начнут протестовать, то, скорее всего, вообще не смогут спуститься в гнездо, как команда. Хорошо, согласился Чень Зачень. Он думал о том, что если им все же удастся убить волка, то у них будет больше шансов получить яйцо, ведь они будут действовать вдвоем. Все четверо рассказали о душах, которые у них имелись, и в соответствии с этим начали разрабатывать план. Им понадобилось довольно много времени, чтобы полностью его завершить. Помните, если нам не удастся нанести удар по волку, то сразу возвращаемся, не стоит рисковать. «Волк все время находится в гнезде, и мы сможем снова туда спуститься. Нет никакой необходимости спешить», — сказал Чэн-Зе и они пошли в гнездо. Он опасался, что Хан Сень или Е Юй Фэн могут отклониться от плана, чтобы заполучить душу существа. «Мы будем действовать так, как запланировали», — сказал Хан Сень. Он не верил, что у кого-то из этих парней есть что-то, чем можно убить суперсущество».